Глава 33. Холодный ветер дул не переставая, над головой неслись черно-серые, как сланец облака, когда Скарлетт и мамушка сошли на следующий день с поезда в Атланте. Со времени пожара вокзал так еще и не отстроили, и они шагали по золе и грязи, покрывавшей обгорелые развалины. По привычке Скарлетт окинула взглядом площадь, выискивая коляску тети Питти с дядюшкой Питером на козлах, ибо они всегда встречали ее, когда она в войну приезжала в Атланту и Стары. Но она тут же спохватилась и презрительно фыркнула, поражаясь собственной рассеянности. Как же мог Питер ее встречать, когда она не предупредила тетю Питти о своем приезде? А кроме того, Скарлетт вспомнила, что в одном из своих писем старушка сетовала на то, что пала их лошадка, которую Питер приобрел в Мейконе, когда они по окончании войны возвращались в Атланту. Скарлетт внимательно оглядывала вытоптанную, изрытую колеями площадку перед вокзалом, выискивая, нет ли экипажа кого-нибудь из друзей или знакомых, кто мог бы подвести ее до дома тети Питти. Но на нее смотрели чужие черные и белые лица. Наверное, ни у кого из ее старых друзей и не осталось теперь колясок, если то, что писала тетя Питти, правда. Времена настали такие тяжелые, что даже челить трудно было держать и кормить, не говоря уже о животных. Большинство друзей тети Питти, как и она сама, ходили теперь пешком. Два-три фургона грузились у товарных вагонов. Кроме них стояло несколько забрызганных грязью бричек с какими-то отпетыми парнями на козлах, да еще карета и коляска, в которой сидела хорошо одетая женщина и офицер Янки. При виде его мундира Скарлетт чуть не задохнулась. Хотя тетя Питти писала, что в Атланте стоит гарнизон и на улицах полно солдат, вид синего мундира — Несказанно поразил и испугал Скарлетт. Ей вдруг показалось, что все еще идет война, и что этот человек сейчас накинется на нее, ограбит, оскорбит. Народу на платформе почти не было, и Скарлетт вспомнилось то утро в 1862 году, когда она, юная вдова, приехала в Атланту, вся в черном крепе, злясь на себя за нудный трав. Перед ней словно ожил тот день. Шумная толпа, фургоны, коляски, санитарные повозки, кучера ругаются, кричат, знакомые окликают друг друга. Она вздохнула с тоской. Где оно, то веселое возбуждение, которое царило в первые дни войны? Подумала о том, какой путь предстоит ей проделать до дома тети Питти пешком, и снова вздохнула. Правда, она надеялась, что на Персиковой улице встретит кого-нибудь из знакомых, кто подвезет их с мамушкой. Пока она стояла так, озираясь по сторонам, светлокожий негр, средних лет сидевший на козлах кареты, подъехал к ней и, перегнувшись, спросил, — Коляску, леди? — Два куска, отвезу куда хотите в планте. Мамушка бросила на него испепеляющий взгляд. Наемный экипаж, — возмутилась она, — да ты что, нигер, не видишь, кто мы? Мамушка, конечно, была из деревни, но, во-первых, она не всегда жила в деревне, а во-вторых, знала, что ни одна добродетельная женщина никогда не поедет в наемном экипаже, тем более в карете, без сопровождающего родственника мужчины. Даже присутствие прислуги негритянки не могло спасти положение и мамушка свирепо посмотрела на Скарлетт, которая явно колебалась с вожделением, глядя на карету. «Пошли отсюда, мисс Скарлетт, наемный экипаж, да еще вольный Нигер. Нечего сказать. Хорошо, мы будем выглядеть». «Никакой я не вольный Нигер, возмутился кучер. «Я человек старый мисс Телбетт, и карета — это ее, а езжу я в ней, чтобы для нас заработать». «Это что еще за мисс Телбетт?» «Мисс Юзен Телбетт из Милледжвилла. Мы все сюда перебрались, как старого хозяина убили». «Вы ее знаете, мисс Скарлетт?» «Нет», — с сожалением отозвалась Скарлетт. «Я очень мало кого знаю из Миллиджвилла. «Тогда мы пойдем пешком», — решительно заявила мамушка. «Езжай, Нигер, езжай». Она подхватила саквояж, в котором хранилось новое бархатное платье Скарлетт, ее чепец и ночная рубашка, сунула под мышку аккуратный узелок с собственными пожитками и повела Скарлетт по мокрой угольной пыли, устилавшей площадь. Скарлетт, хоть и предпочла бы ехать в экипаже, не стала спорить с мамушкой, так как не хотела вызывать ее недовольство. Со вчерашнего дня, когда мамушка застала свою любимицу в гостиной с бархатными портьерами в руках, из глаз ее не исчезало настороженное выражение, которое было совсем не по душе Скарлетт. Нелегко будет укрыться от ее бдительного ока, и Скарлетт решила до поры до времени без крайней надобности не подогревать боевого духа мамушки. Они шли по узкому тротуару в направлении Персиковой улицы, и Скарлетт с грустью и болью в душе видела, как изменилась, опустела Атланта. Она помнила совсем другой город. Они прошли мимо того места, где раньше стояла гостиница Атланта, в которой бывало жили Ретт и дядя Генри. От элегантного дома остался лишь почерневший остов. Склады, тянувшиеся прежде вдоль железнодорожных путей на добрые четверть мили и хранившие тонны военного снаряжения, так и не были восстановлены. Лишь прямоугольники фундаментов уныло чернели под сумрачным небом. Железнодорожная колея без этих зданий и без сгоревшего депо, скрывавших ее от глаз, выглядела голой и беззащитной. Где-то среди этих развалин, неразличимые в общем хаосе, лежали остатки ее склада, унаследованного от Чарльза вместе с землей. Налог на участок в прошлом году заплатил дядя Генри. Со временем деньги придется ему вернуть. Об этом тоже надо помнить. Но вот они свернули на Персиковую улицу. Скарлет посмотрела в направлении пяти углов и даже вскрикнула от ужаса. Хотя Фрэнк и говорил ей, что город сожжен, она не представляла себе такого полного опустошения. В ее памяти любимый город по-прежнему был густо застроен красивыми элегантными домами и общественными зданиями. А сейчас Персиковая улица лежала перед ней такая пустынная, настолько лишенная знакомых примет, что Скарлет казалась Она видит ее впервые. Эта грязная улица, по которой она тысячу раз проезжала во время войны, вдоль которой, вобрав голову в плечи, бежала, гонимая страхом во время осады, когда вокруг рвались снаряды, эта улица, которую она в последний раз видела в спешке, в волнении и лихорадке отступления, эта улица выглядела сейчас настолько чужой, что слезы подступили к глазам Скарлетт. Хотя немало новых зданий выросло за год, истекшие с той поры, как солдаты Шермана покинули горящий город, а конфедераты вернулись, у пяти углов все еще были пустые участки, где среди мусора, сухостоя и сорняков выселись горы битого, опаленного огнем кирпича. Кое-где, правда, еще сохранились остатки домов, которые она помнила, кирпичные стены без крыш, зияющие пустотой оконные проемы, сквозь которые глядел серый свет дня, одиноко торчащие трубы». Время от времени взгляд Скарлетт с удовольствием обнаруживал знакомый магазинчик, более или менее уцелевший от снарядов и огня, и теперь восстановленный. Новая кирпичная кладка ярко-красным пятном выделялась на почерневших старых стенах. С фасадов новых магазинов, из окон новых контор, ее приветствовали имена людей, которых она знала, но куда чаще встречались имена незнакомые. Десятки неизвестных врачей, адвокатов, торговцев хлопком Когда-то она знала почти всех в Атланте И вид такого множества неизвестных имен Нагнал на нее уныние Но она тут же воспряла духом При виде новых зданий, выросших вдоль улицы Десятки новых зданий И среди них даже трехэтажные Повсюду шло строительство Глядя вдоль улицы и пытаясь привыкнуть к виду Новой Атланты, Скарлетт слышала столь приятный уху стук молотков и виск пил, видела леса и людей, карабкавшихся вверх по лестницам с грузом кирпича на плечах. Она осмотрела на любимую улицу, и глаза ее наполнялись слезами.